Фатти очень доволен. Фатти окинул взглядом комнату. Шлёпанцев нигде не видно. Он заглянул под кровать. Ага, там стояла пара красных шлёпанцев. Совсем таких, как у Лари, только большего размера. Фатя перевернул их и осмотрел подметки. Они были грязные, очень грязные. Грязь попала даже на наружную поверхность шлепанцев. Совершенно очевидно, что мистер Феллоус бродил в них по улицам. Фати просунул руку под пуховое одеяло и вытащил пижаму в красную и белую полоску. Он тихонько присвистнул. Нижние концы штанин были заляпаны грязью и глиной. Фати кивнул головой. Да, там у реки именно такой грунт. Грязь с глиной. «Теперь поищем халат». Он оказался висящим в высоком платяном шкафу. Халат был забрызган грязью. Но, кроме того, на него налипли сено и солома. Стебельки и соломинки торчали в разных местах ткани. «Где же это побывал в своем халате мистер Феллоус?» Закрыв дверцу шкафа, Фатя начал быстро размышлять. Ни у какого друга он не ночевал, а провел остаток той ночи и весь вчерашний день в каком-то укромном месте. Потому что не хотел, чтобы его нашли в таком наряде. Обязательно начались бы расспросы. Он спрятался в каком-то амбаре, а может, в стогу или скирде сена, а вчера поздно ночью тайком вернулся домой. Если сторожа его заметили, они наверняка удивились. «Черт возьми, они верно подумали, что мой дядя Гораций, Опять вышел прогуляться во сне. Сердитые голоса внизу стихли. Раздался стук захлопываемого окна. Фатя опустился на четвереньки и начал звать. «Кс-кс-кс-кс-кс!» «Где ты? Киска! Киска!» С лестницы донесся голос. «Ты что делаешь там, наверху? Сию же минуту спускайся вниз!» «Мне очень жаль!» — сказал Фати, появившись на верхней ступеньке лестницы. «Котенок убежал!» «Он здесь, внизу!» — сказал мистер Фэллоус, вид у которого был все еще очень сердитый. «А теперь уходи. Спасибо, что присмотрел за котенком». «Я отчитал этого наглого полицейского, и он убрался во свояси. Я всерьез намереваюсь пожаловаться на него». «Я бы обязательно это сделал, сэр». Горячо поддержал его Фати. «По-моему, он сумасшедший». Сказал мистер Феллоус, закуривая сигарету и нервно шагая по комнате. «Балта о каких-то собаках, свиньях, тетях!» Фатти с трудом удерживался от смеха. Он огляделся и решил, что вряд ли удастся выжать что-либо еще из мистера Феллоуса, а охотиться в его доме было больше незачем. Он и так получил неплохие результаты. «Ну что ж, до свидания, сэр. Я надеюсь, с котенком теперь все будет в порядке», — сказал Фати. «Простите за вторжение и все такое прочее. Меня очень радует, что на самом деле никакого грабителя в вашем доме не было». «Ну, а меня вся эта история отнюдь не обрадовала!» Резко оборвал его мистер Фэллоуз. «А теперь проваливай! Я хочу хоть немножко покоя!» Фатим мигом убрался прочь, тихонько насвистывая. «Весьма интересный разговор!» «И до чего же отрадно убедиться, что все его догадки оказались правильными. Эти заляпанные грязью шлёпанцы. Несомненно, если бы Гун проник сейчас в дом и немножко порыскал бы тут, он тоже нашёл бы кое-что для себя интересное. Мистер Гун сидел в засаде, дожидаясь Фатти. В тот момент, когда Фати повернулся, чтобы направиться к Ларе, он выскочил из-за дерева. Ха! Заорал гун. Лицо у него было багровое. Ха-! Как видно, ничего другого, он в данный момент не в силах был произнести. И вас также. — вежливо откликнул Фати. Желаю вам хо! И еще раз хо! Лицо Гуна еще больше налилось лиловой краской. — Так ты, значит, его друг, да? — задыхающимся голосом проговорил он. «Вот это новость, так новость!» «Я очень рад!» — вежливо ответил Фати, пытаясь боком пройти мимо полицейского. «Ты знаешь, кто ты?» — сказал мистер Гун, вдруг изменившись в лице. «Неснастный паршивец. «Вот кто ты!» «Ну, ничего. Я послал наверх свой рапорт. Ясно тебе?» «Ты еще пожалеешь!» «Не понимаю, почему я должен об этом пожалеть?» «Сказал Фати. «Я надеюсь, вы вставили в свой рапорт котенка, собаку, И свинью, и про тетю не забыли. «Не было там никакой тети!» Заорал Гун. Он всего лишь звал свою тетю. Ах! Когда вокруг такие люди, Как ты, Кентон, этот тип в том самом доме, «Просто жить не хочется!» «Да, что уж это за жизнь!» Согласился Фати, заметив вдруг краешком глаза Лори Дейзи в саду перед их домом. Он надеялся и даже молился мысленно. Только бы они захватили с собой Бастера и догадались бы выпустить его из ворот». Ты небось думаешь, я не знаю, что это ты вчера ночью дурачил сторожей. Снова начал Гун, переходя на другую тему и снова закипая от обиды. Твой дядя горацио, Тьфу! мой дядя. «Гораций!» — поправил фати «Пожалуйста, не путайте моих дядей!» Мистер Гун стал наступать на фати, готовый разорвать его на куски. Такого гнева он не испытывал никогда в жизни. «Бедный мистер Гун!» Он был до того сбит с толку, озадачен и выведен из себя, что окончательно потерял контроль над своими действиями. — Гав! Гав! Гав! Восторженно залаял Бастер, пулей выскочив из ворот дома Лари. Он был страшно рад видеть Фати и столь же обрадовался, хотя и по другой причине, увидав мистера Гуна. Подскочив высоко в воздух, Он торопливо лизнул Фати, а потом прыгнул на мистера Гуна. Полицейский окончательно сник. Иметь дело с одним Фати было достаточно скверно, но Фати плюс Бастер — это уже слишком. Мистер Гун с ожесточением фыркнул, взгромоздился на велосипед, и, вихляя в разные стороны, покатил с холма вниз. Одна нога у него то и дело соскальзывала с педали. Бастер вприпрыжку припустился за ним. Фати дал волю смеху и, шатаясь, вошел в ворота. Ларри, тоже хохоча, поддержал его под локоток. Остальные трое ребят тоже были тут. Все в пятером, они отправились в амбар в дальнем конце сада. Фати, ослабевший, от пережитого волнения, и хохота повалился на землю. Они провели очень интересное совещание. Все ловили каждое слово Фати, рассказавшего о своей довольно необычной беседе с мистером Феллоузом о внезапном появлении Гуна и обо всем том, что ему удалось выведать наверху. — Здорово! Выходит, все твои рассуждения подтвердились? Восхищенно воскликнула Бетси. — Решительно все, до мельчайших деталей. Он и в самом деле выскочил в пижаме, халате и шлёпанцах и точно в таком же виде вернулся. А до этого где-то спрятался и поспал. «Да, но мы так и не знаем, что он захватил с собой, когда выбежал из дома, и где он эти вещи спрятал, — сказал Фати. Эрб... Говорит, что у Феллоуза ничего в руках не было, когда он вернулся. Я думаю, иначе и быть не могло. Какой же смысл приносить назад что-то столь для него ценное, ведь в доме его опять мог подстеречь грабитель? Да, он эту вещь припрятал. Согласился Ларри. Хотелось бы знать, где. Не можем же мы обшарить все стога и скирды вокруг Питерсвуда. Их тут не один десяток. Он очень осторожно выбирает слова, когда говорит. Заметил Фатин. «Что-то определённо происходит. Интересно, что именно?» «Чёрт возьми! Мы обязательно должны попробовать это выяснить до того, как отправимся в школу!» «Неразгаданная тайна! Просто позор, да и только!» «С этим все согласились!» Но каким образом добиться более существенных результатов этого, хоть убей, никто не знал. Мистер Феллоус вряд ли захочет им помогать. У него было что-то такое, что ему во что бы то ни стало хотелось спрятать. Тут сомнений никаких не было. Могут ли они и в самом деле попытаться пошарить в стогах и скирдах? Фермерам это наверняка очень не понравится. Фати рассказал друзьям о своих приключениях прошлой ночью. Все были в восторге и много хохотали. — Ах, Фати! — — воскликнула Бетси. — В жизни не встречала и наверняка не встречу такого человека, как ты. На свете попросту нет ничего, чтобы ты побоялся сделать. — А я вот только что малость испугался. — Гуна! — признался Фати. Честное слово, у него был вид разъяренного быка. «Его можно понять. Наверняка я ему здорово досаждаю». «Я так обрадовался, когда выскочил Бастер и со всех ног бросился к нам!» «Гэф!» — сказал Бастер, одобрительно стуча хвостом о пол. «Как ты думаешь, мистер Гон уже успел вытащить из реки твой мешок?» — спросила Дейзи. Интересно, что он скажет, увидев в нем одни кирпичи и камни? Он не знает, что это ты сбросил мешок в реку? Нет, но он догадается, когда увидит содержимое мешка. Улыбнулся Фати. Видели бы вы, как я его сбрасывал в воду? Гун чуть сам за ним не нырнул. А как ты думаешь, сейчас он отправился искать мешок? Спросила Бетси. Вряд ли, он надолго оставит его в воде. Пойдемте прогуляемся к речке и поглядим, нет ли его где-нибудь там. Вниз мы можем съехать на велосипедах. «Правда, давайте!» — подхватила Дейзи. «До сих пор, Фати, один ты развлекался. Теперь мы тоже хотим хоть немножко развлечься». «Я бы с таким удовольствием посмотрела, как мистер Гун будет шарить в воде багром и вытащит мешок, полный кирпичей и камней». «Хорошо, в самом деле пойдем», — сказал Фати, вставая. «Прогулка, Бастер! Гулять идем? Пошли!» Ребята сели на велосипеды и свободным ходом скатились с холма к реке. Мистера Гуна там не было. фати заметил своего приятеля-лодочника. Тот красил какую-то лодку, вытащенную из сарая. Переслоним велосипед к дереву, Фатя окликнул его. «Привет, Спайсер! К весне готовишься?» «Что-то холодновато было последнее время?» «Уж это точно!» Согласился Спайсер, приветливо улыбаясь ребятишкам. Он знал всех пятерых. «Вы почему не в школе?» «Занятия еще не начались». Сказал Фати. — А вы уже выдаёте напрокат лодки, Спайсер? Нам сегодня утром нельзя было бы покататься. — Нет, у меня подготовлена только одна. Вон там внизу, видите? Сказал Спайсер, кивком головы указывая на маленькую свежеокрашенную лодку, покачивавшуюся у берега. «Ну, а эту почему нам нельзя взять?» Спросил Ларри, которому как раз ужасно захотелось Погрести часок-другой. «Да, этот фараон звонил И просил к утру подготовить ему лодку», Ответил Спайсер. «Как же его фамилия?» Мун, что ли? А, вы имеете в виду Гуна? Сказал Фати, подмигивая друзьям. Значит, Гун придет и будет тыкать багром в реку в поисках мешка, который бросил Фати. Прекрасно! Ага, Гун. Ему еще... «И багор нужен!» — откликнулся Спайсер, проводя своей крепкой, темной от загара рукой ярко-красную линию вдоль борта лодки. «Сегодня какой-то особенный спрос на мои багры!» «Еще был один до него!» — тоже просил багор. Фатин навострил уши. «А кто он? Этот другой, которому понадобился Багор?» Спросил он, думая про себя. «Уж не Феллоус ли часом?» «Может, он сам хотел вытащить какой-то мешок?» «Никогда раньше его не видал», — ответил Спайсер. «Большой такой, чернявый». На щеке шрам, и с одним глазом что-то не совсем в порядке. Прямо скажу, не очень симпатичный малый. Он предложил мне 10 шиллингов, если дам ему на время самый длинный багор, какой у меня только есть. Он собирает для какого-то ботаника образцы водорослей, которые растут в верхнем и нижнем течении реки. «Понятно», — сказал Фати. «Было уже ясно, что это не Феллоуз. А может быть, это незадачливый грабитель? Тот самый, что вломился к Феллоузу и заставил его бежать из собственного дома с каким-то свертком».